Допрос. Иосиф был как фараон, когда он под белыми, воткнутыми в золотые чеканные работы щиты страусовыми траусовыми апохалами, которыми осеняли его мальчики в набедренниках и прическах пажей, восседал в своем кресле в палате кормильца, окруженный главными песами присутствия, чиновниками необычайно кичливыми, а у помоста справа и слева стояли на часах копьеносцы домовой стражи. Два двойных ряда оранжевых украшенных письменами колонн с белыми основаниями и зелеными лотосовыми возглавьями тянулись перед ним к дальним с финифтевыми карнизами входным дверям, а на просторных боковых стенах палаты над фризом цоколя был многократно изображен в человеческом облике разливающийся кормилец хаппи, с закрытым срамом, с одной мужской грудью, одной женской, с царской бородой, с болотными растениями на голове, а на ладонях с жертвенными подносами, полными цветов чаши и стройных кувшинов. Рядом с изображениями Бога были и картины жизни, написанные крупной веселыми красками, которые загорались в пучках лучей, падавших сквозь каменные решетки высоких окон. Посев, молодьба, фараон, самолично идущий за валами во время пахоты и самолично же срезающий серпом первые золотые колосья, семь шагающих одна за другую озирисовских коров, а с коровами бык, чье имя ему известно, и все это перемежалось великолепно расположенными надписями, такими, например, как да принесет мне пищу кормили Нил, да уродится во благовременье все растущее. Такова была палата аудиенций, где наместник гора выслушивал все мольбы о хлебе и семенах, подлежавшие личному его рассмотрению. Здесь восседал он, и на третий день после уже известной нам беседы со своим домоправителем Майсахмы, который стоял позади него, а дотоле и вправду напоил его наконец своей шипучкой, восседал только что отпустив косматые, бородатые и обутые в остроносые башмаки посольство и страны великого царя Муршили. то есть из хатти, где тоже свирепствовала засуха, отпустив довольно-таки рассеянно и небрежно, что все заметили, ибо, диктуя своему истинному писцу, отвалил хетским городским старостам больше пшеницы, полпы, мавританского проса и риса, и при том по более низким ценам, чем предложили сами хаттияне. Одни объясняли это государственной мудростью, полагая, что по каким-то, значит, соображениям мировой политики понадобилось оказать внимание царю Муршили. Другие приписывали это недомоганию единственного друга, ибо еще перед началом приема он заявил, что у него пылевой катар, и то и дело прикладывал к рту платок. Поверх платка... широко раскрытыми глазами глядел он вперед, когда хитияне удалились и в палату ввели очередную группу азиатов. Один из них выделялся высоким ростом, у другого была голова грустного льва, третий был крепок и плотен, четвертый отличался длинными, подвижными ногами, пятый и шестой — Не скрывали грубой воинственности, у седьмого были влажные глаза и губы, восьмой стрелял колючими взглядами, девятый обращал на себя внимание своей костлявостью, десятый кудрявыми волосами, окладистой бородой, яркостью, алой, синей, окрашенный соком багрянок, тканей, одежд. У каждого таким образом была своя особенность. Дойдя до середины палаты, они нашли своевременным поцеловать землю. и Единственному пришлось подождать, чтобы они поднялись, после чего движением мухогонки он сделал им знак подойти ближе. Они подошли и пали нит снова. — Так много? — спросил он измененным голосом. — Бог весть, почему понизишь его чуть ли не до ворчания. — Десять человек сразу? — «Так почему бы уж не одиннадцать?» «Толмач, спроси у них, почему их не одиннадцать, а то, пожалуй, двенадцать. Или вы понимаете по-египетски?» «Не настолько, насколько нам хотелось бы, господин наш, прибежище наше», ответил на своем наречии один из них с ногами бегуна, явно обладавший к тому же и подвижным языком. «Ты как фараон, ты как луна, этот милосердный отец». шествующий в своем величественном облачении. Ты, как первородный, по-своему прекрасный телец, Мошель, повелитель, сердца наши единогласно славят того, кто торгует здесь хлебом, кормильца стран, пищу мира, человека, без которого никто не мог бы дышать и желает ему стольких лет жизни, сколько в году дней. Но язык твой одон, «Не прогневайся мы, рабы твои, понимаем недостаточно, чтобы вести на нем торговые переговоры. Ты, как фараон», — повторили они хором. Покуда переводчик быстро и деловито монотонно переводил речь Нефалима, Иосиф пожирал глазами стоявших перед ним братьев. Он узнал их всех и без труда определил каждого, как не изменило их время». Вот большой Рувим, уже совсем седой, на столпоподобных ногах, и сильные мышцы его лица свирепо напряжены. Бог судеб! Она была здесь вся целиком, истощенная ненавистью стая волков, что бросилась на него с криком «Снять! Снять!» Хотя он умолял их «Не рвите его!» Они были здесь все как один, злодеи, которые у люрюка и волокли его в яму, не слушая, как он растерянно вопрошал их, вопрошал самого себя, вопрошал небо. Ах, ах что со мной делают, которые продали его измаильтянам, словно безродного раба за двадцать сребреников, и у него на глазах окунулись в кровь заколотого козленка остатки платья. Они были здесь, его вынурнувшие из времени братья Ваякови, убившие его из-за снов, пришедшие к нему тоже благодаря снам, и все это было похоже на сон. Перед ним стояли все шестеро красноглазых и четыре сына служанок, Аспит Валлы и ее собиратель новостей, гряжистый первенец Зелфы в военном полукафтане, прямой гад и его брат, сластеный лакомка. Он был одним из младших, превосходя годами лишь дюжего осла из Сахары и просмоленного завулона. А лицо его было уже все в морщинах, и много серебра было у него в бороде и в гладких, на масляных волосах. предвечны, как они постарели. Это было трогательно, как трогательна сама жизнь. Но он испугался, когда увидел их, ибо почти немыслимо было, чтобы отец еще жил, если они уже так стары. Со смехом, слезами и страхом в сердце глядел он на них, распознавая их всех сквозь бороды, которых иные из них в его времена вообще не носили. А они, хотя они тоже глядели на него и не думали его узнавать, и зрячие глаза не видели такой возможности. Однажды они продали в бескрайний мир, в неведомые дали бесстыжего своего брата, это они знали всегда, знали и сейчас, но что этот знатный язычник, восседающий на престоле под опахалами в белой, как лепестки цветов, одежде, совсем по египетски подчеркивавший коричневую смуглость его лба и рук, что этот владыка, издешний властитель торговли, к которому они пришли из нужды, украшенный цепью милости. представлявший собой чудо златокузнечного искусства и окаймлявший такое же чудо, нагрудник, выкованный с величайшим вкусом в виде узора из соколов, скоробеев и крестов жизни, что этот сановник со слепительной мухогонкой, с серебряным топориком на бедре, в прихотливо-поздешнем повязанном начальнике с твердыми наплечными крыльями, что это и есть тот, некогда устраненный, в конце концов, пережитый отцом сновидец. Такая мысль была им заказана, запрещена, недоступна, и даже то, что он непрестанно подносил к подбородку платок, их даже это не могло навести на нее. Он заговорил снова, и как только он останавливался, ему неукоснительно вторил переводчик. без выражения, отбарабанивая по-ханаански все, что он успевал сказать. «Состоится ли у нас торговая сделка, и будет ли вам отпущен хлеб?» — сказал он недовольно. «Это еще неизвестно и требует выяснения. Весьма возможно, что выяснится совсем другое. Что вы не говорите на языке людей, беда невелика». Мне жаль вас, впрочем, если вы думали, что с верховными устами фараона можно беседовать на вашем тарабарском наречии. Такой человек, как я, говорит по-вавилонски, по-хетски, но вряд ли он снизойдет до хабирского и тому подобное авласавлакавлы. И если он когда-либо знал этот язык, он постарается поскорее забыть его. Пауза и перевод. «Выглядите на меня», — продолжал он, не дожидаясь их ответа, «вы по-варварски, нескромно рассматриваете меня и, молча отмечая, что я нет-нет да прикрываюсь платком, в тайне заключаетесь, что я нездоров». «Да, я немного нездоров, но что тут такого, чтобы подглядывать, выведывать и делать какие-то выводы? У меня всего-навсего пылевой катар. Даже такой человек, как я — Не застрахован от этого. Мои врачи меня вылечат. Врачебное искусство в Египте стоит на очень высоком уровне. Мой собственный домоправитель, управляющий частного моего дворца, вдобавок и врач. Вот увидите, он меня вылечит. Так людям, даже если они для меня совсем чужие, вынужденным в столь необычную и неприятную погоду пускаться в путь, тем более в путь через пустыню, Таким людям я полон озабоченного сочувствия. Чего только они не претерпели в пути. Откуда вы прибыли? Из Хеврона великий Адон, из Четырехградия, Киреафарбы и от Теребинтов Мамры в земле Ханаан. Купить пищи в земле Египетской. Мы все довольны. Кто это говорит? Кто этот маленький с блестящими губами, который вызвался говорить. Почему говорит именно он, а не вот это, например, башня, стат, Ибо телосложением он напоминает башню, самый, по-моему, старший, самый смышленый из вас. «Это Асир», — ответил тебе, господин, с твоего позволения. «Асир» — так зовут раба твоего, одного из нас, нашего брата. «Ибо все мы братья и сыновья одного человека». Мы связаны братством, и когда нам нужно держаться вместе и действовать сообща, слово берет обычный асир, твой покорно слуга. Вот как? Значит, ты записной говорун и общее место. Отлично. Но, приглядевшись к вам как следует, я вижу острыми своими глазами, что вы, при всем вашем братстве, совершенно разные люди — И этот, например, схож с тем, а у других есть свое сходство. Говорун ваш, отвечавший от имени всех, похож, по-моему, на этого вот в коротком кафтане, которого он обшил медью, а вон у того с глазами змеи есть что-то общее с его тонконогим соседом, что переминается с ноги на ногу, а многих объединяет краснота воспаленных век». Ответить взялся Реувим. «Воистину ты видишь все, господин», — услыхал Иосиф его голос. «Позволь объяснить тебе, в чем тут дело. Сходство и различие между нами имеют причиной то, что родились мы от разных матерей, четверо от двух и шестеро от одной. Но все мы сыновья одного человека, Якова, раба твоего, который родил нас и послал к тебе, чтобы купить пищи. «Он послал вас ко мне?» — повторил Иосиф, и закрыл носовым платком все лицо. Затем он стал снова глядеть поверх платка. «Приятель, ты поразил меня тонкостью своего голоса при таком башнеподобном сложении, но еще больше удивил меня смысл твоих слов. «Ведь всем вам время уже посеребрило волосы и бороды, а у старшего, который не носит бороды, голова зато и вовсе седая. Вы запутались в своих речах. Я им не верю, ибо вы не похожи на людей, у которых отец еще жив». «Клянусь твоим лицом, он жив, господин», — сказал Иуда. «Позволь мне подтвердить слова моего единоутробного брата. Мы говорим правду». «Наш отец, твой раб, жив, он живет торжественной жизнью, и он совсем не так стар, ему, наверное, лет восемьдесят или девяносто, а это совсем не диво в нашем роду, ибо нашему прадеду было уже сто лет, когда он породил истинного и праведного, который был родителем нашего отца». «Что за варварство!» — сказал Осип дрогнувшим голосом. Он оглянулся на своего управляющего и, отвернувшись от него, снова помолчал, что вызвало всеобщее беспокойство. «Вы могли бы», — сказал он, — «наконец, через несколько мгновений отвечать на мои вопросы точнее, не вдаваясь в ненужные подробности. Я спросил вас, как вам путешествовалось в таких неблагоприятных условиях, очень ли вы страдали от зноя, Сохранилась ли у вас вода? Не нападали ли на вас разбойники или пыльная буря бабу, Не хватил ли кого-нибудь тепловой удар? Вот что я хотел узнать. Наше путешествие прошло вполне сносно, Адон. Благодарим тебя за твой любезный вопрос. Разбойники нашему каравану не были страшны. Водою мы были надежно обеспечены, и мы даже не потеряли ни одного осла, и все остались здоровы. Пыльная буря, бубу, умеренные неприятности — вот и все, что нам суждено было перенести. Тем лучше. Вопрос мой не был любезным, он был строго деловым. Ведь ничего необычного в такой поездке, как ваша, нет. В мире так много ездит, в семнадцатидневные даже Все между семнадцатидневные поездки никому не в Диковинку и проделывать их приходится шаг за шагом, ибо земля не очень-то скачет тебе навстречу. Вот, например, купцы следуют от Гелиады дорогой, что идет от места Биесан через Иенин, по долине. Погодите, я же знал ее название, ну да вспомнил. По долине до Фан. Оттуда выезжают на большой караванный путь, который ведет из Дамашки в Лейюм, Рамлех и в Гавань Хазати. Вам было легче. Из Хеврона вы спустились в Гази, что совсем просто, а потом двигались по берегу все вниз и вниз к этой стране. Ты это сказал, Мушель, ты знаешь все. «Я знаю очень многое, отчасти благодаря острому от природы уму, отчасти же благодаря другим средствам, доступным такому человеку, как я. В Газе, однако, где вы, вероятно, присоединились к каравану, как раз и началась самая скверная часть путешествия. Там надо миновать железный город и проклятый морской берег, покрытый костями». Мы не глядели туда и с Богом оставили позади эти страхи. Это меня радует. Маячил ли перед вами огненный столб? Порой он показывался впереди, потом он рухнул, и тогда началась умеренно неприятная буря Бубу. Вы, наверное, просто не хотите хвастаться ее ужасами. Она вполне могла оказаться смертельной для вас. Меня огорчает, что путешественники вынуждены терпеть такие невзгоды, спускаясь в Египет. Я говорю это по строго деловым соображениям, но уж зато вы, наверное, были счастливы, когда добрались до наших бастионов и сторожевых башен. Мы громко радовались своему счастью и благодарили Господа за то, что уцелели». Испугались ли вы крепости Зел и ее воинов? Мы испугались ее в почтительном смысле. А что произошло с вами там? Нам не запретили въезд, когда мы заявили, что хотим купить хлеба в этой житнице, чтобы нашим женам и детям жить и не умереть. Но нас отделили от прочих. Это я и хотел услышать. а вы удивлены тем, что вас отделили. Такого с вами, наверное, никогда не случалось, разве что вы сами когда-либо отделились. И все же вас оставили вместе, в полном составе, в десятером, если вы в полном составе, когда вас десять, ведь ни одного брата не отделили от других братьев и обособили вас только от остальных путников. Да, господин, так оно и было». «Нам сказали, что мы нигде не сможем купить хлеба, кроме как в Мемпе, лесах стран и у тебя самого, владыки пищи, друга божьего урожая». «Совершенно верно. Вам помогали. Вам хорошо ехалось от границы до города закутанного?» «Очень хорошо. За нами присматривали». Какие-то люди, то появляясь, то исчезая, указывали нам постоялые дворы и харчевни, а на утро хозяин отказывался брать с нас плату. Доровой хлеб и кров получает либо почетный гость, либо пленник. Нравится ли вам земля египетская? Это чудесная страна, Великий Визирь, ее мощи великолепия, подобные ним родовым. Она блистает красотой своего убранства, куда ни посмотришь, вверх или вниз. Храмы ее величественны, а ее гробницы касаются неба. Глаза наши часто бывали мокры от слез. Не настолько надеюсь, чтобы заставить вас забыть о своем ремесле и задании, и помешать вам подглядывать, выведывать и делать тайные выводы. Нам темна твоя речь, господин. Значит, вы притворяетесь, что не знаете, почему вас отделили от остальных путников, почему за вами присматривали, почему вам пришлось предстать предо мной. Мы были бы рады это узнать светлейше, но мы этого не знаем. Вы делаете вид, будто ни о чем не догадываетесь. и совесть не шепчет вам, что вы находитесь под подозрением, что на вас спало тяжкое мрачное подозрение, а теперь даже больше, чем просто подозрение, ибо ваша бесчестность нам отлично видна. «Что ты говоришь, господин? Ты, как фараон, какое подозрение?» «Что вы соглядатые!» — крикнул Иосиф, И, хлопнув ладонью по ручке львиного кресла, встал на ноги. Он употребил очень оскорбительное кацкое слово «даялу» шпионы, и ткнул каждому чуть ли не в лицо мухогонку. Даялу! глухо повторил как эхо толмач. Они отпрянули от него все как один, ошеломленные, возмущенные. Что ты говоришь? Забормотали они хором. «Я сказал то, что сказал. А вы, соглядатые, вы пришли, чтобы высмотреть слабые места этой страны, которые она скрывает, и выдать их тем, кто собирается напасть на нее и разграбить ее. Таково мое убеждение. Если вы надеетесь его опровергнуть, попробуйте».